О жизни садовода Говорят, розы знают свое время. Это верно. Рос нельзя ждать раньше июня, а то и июля. Кроме того, три года уходит у них на рост. Раньше этого они не дадут вам порядочного венчика. Но гораздо правильней будет сказать, что знают свое время дубы или березы. Посадил я несколько березок и думаю, здесь будет березовая роща. А вот в том углу подымется могучий столетний дуб. И посадил дубок. Но прошло вот уже два года, а нет еще не столетнего дуба, Не столетней березовой рощи приюта Нимф. Несколько лет я, понятное дело, еще подожду. У нас, садовников, адское терпение. У меня на лужайке стоит ливанский кедр, почти с меня ростом. Согласно научным данным, кедр должен превысить 100 метров при толщине в 16 метров. Хотелось бы мне дождаться, когда он достигнет предусмотренной вышины и охвата. Право! Было бы очень подходяще, если бы я дожил в добром здоровье до этого момента и, так сказать, пожал плоды своих трудов. Пока он вырос у меня на целых 26 сантиметров. Что ж, подождем еще. Или возьмем какую-нибудь травку. Она, правда, если вы ее посеяли как следует и воробьи ее не поклевали, через две недели взойдет, а через шесть ее уже можно косить. Но до английского газона тут еще далеко. У меня для английского газона есть замечательный рецепт, принадлежащий подобный рецепту на устерский соус одному английскому сквайру. Некий американский миллиардер сказал этому сквайру. Сэр. Я заплачу вам любую сумму, если вы мне откроете, каким способом можно получить такой совершенный, безукоризненный, зеленый, густой, бархатный, ровный, свежий, не подающийся порче. Короче говоря, такой английский газон, как у вас. Это очень просто, ответил английский сквайр. Надо тщательно обработать почву на большую глубину. Она должна быть тучной и довольно рыхлой, но не кислой, не жирной, не тяжелой и не скудной. Потом нужно ее хорошенько выровнять, чтобы была как столешница. Посеяв траву, тщательно пробороните землю. Потом каждый день поливайте. И когда трава вырастет, раз в неделю косите ее. Скошенное выметайте метлой, а газон бороздите. Каждый день нужно поливать его, опрыскивать, увлажнять, сбрызгивать или дождевать. После 300 лет такой обработки вы получите точно такой же замечательный газон, как у меня. Прибавьте к этому, что каждый садовод хотел бы, да и на самом деле должен испытать на практике Все сорта роз в отношении бутоновых цветов, стебля и листьев, кроны и других особенностей. А Равно все виды тюльпанов и лилий, ирисов, дельфиниумов, гвоздик, колокольчиков, остильб, фиалок, флоксов, хризантем, георгин, гладиолусов, пионов, астр, примул, анимон, орликов, камнеломок, горячавок, подсолнечников, желтых лилий маков, золотеня, купальниц, вероники, из которых каждый имеет по меньшей мере дюжину первоклассных, необходимых пород, разновидностей и гибридов. К этому нужно добавить несколько сот родов и видов, имеющих только от 3 до 12 разновидностей. Далее необходимо уделить особое внимание растениям горным, водяным, вересковым, луковичным, папоротниковым, тенелюбивым, древовидным и вечно зеленым. Если сложить время, требующееся на все это, то по самым скромным подсчетам, так сказать, на брата, выйдет по 11 столетий. Садоводу нужно бы одиннадцать столетий на то, чтобы испытать, изучить и оценить на практике все, что ему полагается. «Дешевле уступить не могу». Самое большее скину 5%. Только для вас, поскольку вам нет надобности разводить все. Хоть и стоило бы. Но вы должны поторопиться, не теряя дня даром, если хотите поспеть к указанному сроку. Начатое надо доводить до конца. Это ваш долг перед вашим садом, и рецепта я вам не дам. Вы должны сами пробовать и добиваться. Мы, садоводы, можно сказать, живем будущим. Расцвели у нас розы, мы уже думаем о том, что через год они зацветут еще пышней. А вот эта елочка через каких-нибудь 10 лет станет настоящим деревцем. Поскорее бы только... Эти десять лет проходили. Так хочется видеть, какими будут эти березки лет через пятьдесят. Настоящее лучшее еще впереди. С каждым годом все разрастается и хорошеет. Слава Богу, и мы продвинулись на целый год дальше. Конец книги. Запись произведена в марте 2010 года в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Солоха.